Глава 3. Значит, я не ведьма уже? Ну, то есть ведьма, но сила опять заснула? Я даже обрадовалась тому, что можно вернуться к прежней жизни. Но и огорчилась немного тоже. Всё-таки хотелось ещё прикоснуться к чудесам. И не мечтай даже об этом. Инициация произошла, а значит, силу назад не упрятать. Она будет выход, так или иначе искать. Вот только управлять ты -то ей не сможешь совершенно, пока свои внутренние барьеры не разрушишь. А это-то самое сложное и есть. Как я уже говорила, чем дольше сила без управления, тем сложнее потом её под контроль взять. Боюсь, что если в течение нескольких дней ты не найдёшь способ с ней поладить, потом и вовсе ничего не выйдет. Так и останешься взрывоопасной ведьмой, которая время от времени катаклизмы местного масштаба учиняет. Я ужаснулась. Вот блин. И что делать-то, Роза? Давай еще попробуем меня обучить. Обучать тебя я могу, только если сила есть. Пока ее нет, смысла в учебе никакого. А пробудить ее можешь только ты. Но вот как — это вопрос. Если уж самый мощный стимулятор не помог, боюсь, в одночасье убить хорошую и правильную девочку в тебе не получится. Хотя одна мысль есть. Пожалуй, пора один должок взыскать. Жди здесь и никуда не уходи. Постараюсь вернуться побыстрее. Она решительно встала с дивана, направилась к выходу, шагнула за порог и... испарилась. Оставив меня одну... растерянную и напуганную. Некоторое время я сидела и накручивала себя, представляя, что будет, если так и не получится овладеть пробудившейся силой, а потом, желая отвлечься, встала и подошла к окну. Ого! А город-то за окном явно не мой. Да и чей он вообще? И вроде здесь тоже были многоэтажки, но выглядели они очень непривычно. В виде вытянутых цилиндров с неожиданно широкими крышами, которые накрывали их, как шляпка, накрывает гриб. В городе царил вечер. С крыш свисали фонарики, окна тоже источали теплый свет. У каждого дома было множество полукруглых окон и симпатичных ажурных балкончиков, уставленных всевозможными цветами в разноцветных горшках. Некоторые балкончики почти целиком обвивал сияющий белый, нежно-розовый и небесно-голубой вьюнок, вокруг которого мерцали и таинственно поблескивали облака пыльцы. Какая красота! Некоторое время я рассматривала городок, а потом вдруг голову слегка повело. На миг возникло то же самое ощущение, которое бывает, когда спускаешься на лифте. Картинка за окном сменилось. И снова город, только теперь он не вызывал никаких тёплых чувств. Прямо подобно и была жуткая улица, освещённая лишь тусклым светом единственного фонаря. Стены домов были изрисованы какими-то вандалами, а окна забиты досками. На асфальте валялся мусор. Здесь вообще кто-нибудь живёт? Почему-то даже от вида этого города бросало в дрожь. Внезапно в переулок завернула испуганно озирающаяся девушка в блестящем красном платье с открытыми плечами. Как же сильно это платье контрастировало с жуткой черно-белой гаммой переулка, из которого, казалось, вытянули все краски. Девушка смотрелась здесь так дико и неуместно, и, судя по затравленному виду, она явно от кого-то бежала. Я так и не заметила, что... В какой момент, прямо перед ней, мягко приземлился вампир. Самый настоящий вампир, судя по клыкастой улыбке и горящим красным глазам. Откуда он выпал? Что интересно, одет он был в рубашку с галстуком, строгую жилетку и классические брюки. А светлые волосы выглядели так, будто их буквально только что тщательно расчесали и красиво разложили по плечам. Девушка вскрикнула, прижавшись к грязной стене ближайшего дома, и её тело било крупная дрожь. "Попалась, беглянка", ласково и жутко сказал кровосос, улыбнувшись ещё шире. Она побледнела и распахнула в беззвучном крике рот. Я дожидаться развязки не стала. Пользуясь тем, что вампир стоял прямо под окном, я потихоньку оттянула створку, схватила с подоконника горшок с каким-то цветком и швырнула его вниз. Не знаю, как так получилось, но атака оказалась удивительно успешной. Створка не скрипнула, а горшок будто сам специально приземлился ровно на макушку, хотя кидала я его не особо целясь, и красиво раскололся, обсыпав гадкого клыкастика землёй. На этом дело не кончилось. Цветок, на который я вообще не делала ставки, внезапно ожил. Вытягиваясь прямо на глазах, он ощетинился шипами и опутал вампира с ног до головы. Девушка тупить не стала. Она внезапно хихикнула и так рванула прочь из-под воротни, что у меня аж глаза от удивления на лоб полезли. Я даже разглядеть её не смогла, она просто размылась в воздухе. Только мусор вверх взметнулся. И ведь на каблуках была. Вампир зарычал так, что у меня аж холодок прошёл по позвоночнику. Он резко вскинул голову вверх и уставился на меня. Ты за это заплатишь. И не думай, что сможешь скрыться. Я тебя везде найду. В этот момент голову снова повело, и жуткий город с вампиром исчез. Вместо него возникла лесная поляна с сиреневой травой, над которой стайками роились светлячки. Я вздохнула с облегчением. Правда, облегчение не было совсем уж полным. Почему-то угроза вампира очень меня взволновала. Кажется, он был очень зол. Ох, надеюсь, он меня всё-таки не найдёт. Именно об этом я думала следующие полчаса, пока ждала наставницу. Наконец, она изволила явиться. Шагнув в кухню, повеселевшая Роза изящно упала на диван и с улыбкой мурлыкнула. Повезло тебе, ведьмочка моя. Я обо всём договорилась. Есть у меня один знакомый, глава службы отлова опасных преступников и магических существ. Он возьмёт тебя временно на работу. Зачем это, опешил я. Это вот вообще не то, что ожидалось. И какое отношение это имеет к пробуждению моей силы? Самое прямое. Сейчас можно сделать только одно как можно скорее заставить тебя расстаться со своими тщательно оберегаемыми барьерами. Мы должны буквально отдрать от себя старую личность, причём в очень сжатые сроки. А только этот парень, поверь мне, способен быстро и качественно убить в любом индивиде всё человеческое. Кроме того, ему сейчас требуется ассистентка, а никто в здравом уме работать на него не хочет. Почему это? Боятся. Во-первых, его самого. Во-вторых, должность у него такая, что все стараются подальше держаться, просто на всякий случай. Но вообще, именно он в случае чего сможет его стихийный всплеск загасить. У него вон какой опыт борьбы с разными опасными элементами за плечами. То есть он чуть ли не единственный, рядом с кем тебе можно не бояться прорывов. Ну и самое главное, он мой должник. Так что если хочешь с долгом старым расплатиться, ему придётся несколько дней тебя потерпеть. Хотя я почти уверена, что уже к завтрашнему вечеру ты избавишься от всех остатков чуткости и доброты. С ним по-другому никак. Собственно, на это я и рассчитываю. Если всё пройдёт как надо, то силой ты быстренько овладеешь, и всё будет в порядке. Либо такой выбор, Либо ещё есть вариант закинуть себя в какое-нибудь опасное место, где ты или научишься управлять своим даром, или просто не выживешь. Что выбираешь, а? Первый вариант. Мрачно буркнула я. Ну и отличненько. Он придёт сюда с минуты на минуту. Я вас познакомлю. Зато уж будь уверена, что пока ты на него работаешь, к тебе никто не посмеет приставать. Обычно прочие магические создания ведьм не особенно любят и вполне могут постараться по-тихому убрать недоучку. А уж с ним-то бояться тебе точно нечего. О, это ж другое дело. Меня как раз один жуткий вампир сейчас разыскивает, желая поквитаться. До сих пор вспоминаю его лицо и в дрожь бросает. Получается, новый босс вполне сможет с этим помочь. Я приободрилась. В этот момент в доме что-то изменилось. Стало неуютно и будто холодом мозгло по лицу. Явился, встрепенулся Роза. Дом направляй его прямо сюда. Итак, Крис, позволь тебе представить Арьена, главу службы отлова опасных преступников и магических существ. В следующий миг В кухню шагнул мужчина. Увидев его, я застыла с раскрытым ртом. Да уж. Вряд ли он мне поможет пробудить силу и расправиться с тем клыкастым мерзавцем из подворотни. Ох, вряд ли. Ведь ужас-то весь в том, что этот самый клыкастый мерзавец прямо сейчас стоял передо мной и сверлил меня очень-очень нехорошим взглядом. Говорил же, что везде тебя найду. Мягко и очень жутко произнёс он. Я громко сглотнула. К слову, следов земли на нём уже не было. Так вы что, знакомы уже? отропела Роза. Когда успели? Лично я ответить ей никак не могла, поскольку меня буквально сковало от ужаса. Поэтому Всё разъяснил вампир. Я преследовал паучиху, которая повадилась охотиться на людей. А твоя подопечная скинула мне на голову горшок с какой-то хищной дрянью из окна. Как я понимаю, вот из этого конкретного окна паучиха едва не улезнула. Что? Та красотка в красном платье какая-то чудовищная паучиха-людоедка? Ой-ой, как неловко получилось. Хотя, он сказал, едва не улизнуло. Значит, всё-таки догнал, получается. И как успел только. А-а-а! — распахнула рот Роза. Горшок с хищной дрянью? Скинула из окна? Да ведь это ж нелепость какая-то! С каких пор, дорогой Ариен, в тебя можно попасть горшком? ты от пули можешь увернуться, не особенно при этом утруждаясь. И слух у тебя такой, что даже у кошки нет шансов прокрасться мимо на мягких лапах. Ты её за пару кварталов услышишь. Да и никакой хищной дряни в горшке у меня не было. Здесь рос безобидный цветок из эльфийского леса, очень красивый, между прочим. Я думала, его опять черти украли. Они дуреют от его аромата. Ариен злобно оскалился и, будто собирался в следующий миг вцепиться в ведьме в горло за то, что выставила его идиотом. Его красные глаза полыхнули так, что у меня и вовсе дыхание отказало. А потом он злобно запустил петерню в идеально лежащие волосы и неожиданно признался. Сам в шоке. Но уверяю, до последнего не было никаких посторонних звуков. И потом этот чёртов горшок будто из ниоткуда мне на голову свалился. И хищная дрянь в нём мало того, что с шипами была, так ещё и жглась. А вот откуда она взялась, об этом надо спросить у твоей подопечной. Оба перевели взгляды на меня. Всё, на что меня хватило, это пожать плечами и развести руками. Мол, абсолютно не понимаю, о чём тут речь. Отпираемся, значит. С прищуром спросил Арьен голосом настоящего следователя. Упорствуем. Вот блин. Мне точно конец.